Глава 37. Уже в машине Букаты, сидящий по одну сторону от Костика, по другую сидел милиционер, объяснил коротко ситуацию. Завод в прорыве, и представитель наркомата, генерал, кстати, тот самый, что подарил тушенку, обратился к суду с разрешением на одну лишь смену использовать подсудимого на работе. Суд разрешил, вот и все. хотя он ведерников имел право и не соглашаться с завода он уволен да и суд эту отработку никак не примет во внимание как смягчающее обстоятельство для него вовсе не довод что он наверстает опозданием на двадцать дней свою же пропущенную смену так зелинский и сказал не хитрите букаты это ему мол не поможет хоть я и понимаю зачем вы это все придумали Букаты промолчал, но они не правы, добавил он. Это вовсе не я придумал, я лишь Вакшелю подсказал, когда стало ясно, что цех в прорыве. А работки тебе там хоть отбавляй. Ее надо уметь делать, а не языком с трибуны молоть, как некоторые барышни. Видно было, что он злился на Ольгу и не мог простить ее пламенной обвинительной речи. Тем более, что после, он уже знал, подойдет в цехе, как ни в чем не бывало, станет сочувствовать тому же Костику. Так вот у нее странно разделялось. На сцене она одна, а в домашней, то бишь заводской обстановке, другая. И что удивительно, она вовсе этой двойственности не стыдится, а считает, будто так и должно быть». там, мол, официальная линия, и я, мол, со всеми, а тут я другая, потому что внутри себя я могу даже сочувствовать и понимать несчастье других. «Ох, сможешь ли», — сказал ей на днях букаты, «ты ведь и в жизни стала разговаривать, как с трибуны». В цех Костик так и вошел, как ехал, с милиционером из букаты. Хотя тактичный мастер в последний момент оттер блюстителя на задний план, чтобы не портить картину возвращения, он подвел Костика к конторке, где уже сидела вся бригада, и так же буднично, как всегда, стал пояснять, какие обязанности у всех на эту ночную смену и какие дела у самого Костика. «А вам-то чего, Илья Иванович?» — спросил Силыч. «Вам-то домой бы надо!» он не сказал «в больницу», а лишь «домой». «Когда надо, тогда и уйду», — мирно огрызнулся тот. А швек негромко сказал. «Как закончим план, проклятый, так умру», — сказал Букаты. Никто не засмеялся, шутка была не ко времени. Из-за машин появилось начальство, тут были и Вакшель, и Вострякова, а впереди знакомый генерал с двумя военными. «Где?» — спросил он. Ясно было, что спрашивал он про Костика. «Он здесь, товарищ генерал!» Несколько секунд он буравил Костика своими острыми глазками, ни на кого больше не смотрел. «Значит, влип?» — спросил прямо. «Из суда?» — Костик кивнул. «А этот что тут делает?» — кивнул на милиционера. «Стерегу вот, как приказано!» — ответил, смущаясь, молоденький милиционер. «Стерегите за дверью цеха!» Приказал генерал и отвернулся, а милиционер не ушел. Хоть постригли за бесплатно, но сказал без улыбки. А ведь победа-то на носу. Говорят, что ждут чрезвычайного сообщения, вставился вакшель. Букаты молчал и смотрел на генерала. И Ольга Вострякова тоже смотрела. Значит, говоришь, из-за бабы в липто, хотя никто, и сам костик ничего не говорил. А Она-то хороша? И вдруг генерал улыбнулся, косясь на своих сопровождающих. «Хорошая девушка!» — кивнул настороженно Букаты. «Да я же вам все...» «Помню!» — отмахнулся генерал и посмотрел на Ольгу Вострякову и на других ребят. «Завидую я вам! Только все настоящее и начинается, и у тебя, и у тебя тоже, это Костику. Будет амнистия, так что не робей и работай!» «А таночки и после победы нам будут нужны, еще как нужны!» Генерал повернулся и быстро вышел, а за ним и начальство, и Ольга ушла. Странно лишь, что молчала, не влезла со своими лозунгами, весь пар выпустила небось на суде. Букаты подтолкнул Костик как танку, будто благословлял его на великий подвиг. «Иди, ведерников, и чувствуй, как дома!» Косик, ощущая за спиной взгляды всей бригады, подошел к машине, вздохнул, прикасаясь к холодному металлу, полез внутрь. Напоследок не удержался, оглянулся. Все напряженно смотрели ему вслед, но, заметив его оглядку, тут же рассыпались, занялись каждый своим делом. На рассвете он закончил последнюю машину, от непривычки все-таки сказывалась большая пауза, руки у него дрожали. Он сполз по гладкой броне вниз и огляделся, все уже спали, одни на раскладушках, другие наброшенных прямо на полматах, а Силыч тут прислонился к порогу конторки, наверное, караулил Костика, потому что и заснул, сидя лицом к танку. Косик приблизился к нему, хотел доложить, что дело сделано и можно идти домой, но в последний момент засомневался и будить Силыча не стал. Наоборот, посмотрев последний раз на сделанный им танк и отыскав глазами своего сторожа, милиционера, который, конечно, тоже спал, удобно пригнездившись среди рабочих, Косик присел рядом с Силычем, сил не было куда-то еще идти и устраиваться. Закрыл глаза, и как провалился в пропасть, в короткий беспамятный сон. Впрочем, то ли во сне, то ли наяву, появились какие-то военные. Он так и не смог понять, кто же это. Те ли, что принимают работу, или другие, которые судят. Но тут один из самых старших сказал. Все преступления твои налицо, дружок. Все, кроме одного, и ты знаешь какого. Костик виновато кивнул, он-то верил, что суду это не может стать известным, и даже похолодел. Все-таки стало. Напомните, как было, — попросил старший офицер. «Как — Как? — спросил Костик. — Ну, они же меня в Москву на съезд молодых рабочих послали. — Это мы знаем. А потом? потом — Потом? — спросил он, оттягивая трудное время признания. Он вздохнул и спросил. все рассказывать. Правду, одну только правду, подсказал откуда-то Толик, но не всю. И откуда он про хиндей снова объявился? Он же сбежал тогда, и его так и не нашли, да и не особенно его искали, он нужен был лишь как свидетель, а теперь вот в критический момент для Костика вынырнул. Старший офицер пивнул. Вы виноваты, что долго скрывали факт командировки, но мы хотим все знать с самого начала, говорите.